Все знакомые вещи, казалось, остались на прежних местах, но теперь выглядели совсем по-другому. Так что же, тихо пробормотал он. Рика Ремиджи, её звали Фрдерика, спокойно пояснил Орса. В девичестве Гамальяна. Но я знал её как Фриду Альбинони. Значит, наш пастор Саверио Гамальяно, её брат, Никогда и никем не рукоположенный самозванный отец Эрнесто Альбинони, убийца Витторе Кампано. Кондотьер проговорил эту череду имён будто вереницу титулов, а в тоне его не было слышно ни капли яда. Гаделот глубоко вдохнул, хмурясь. Я слушаю вас, господин полковник, сухо отчеканил он. Исповедать я не умею, но могу выслушать вас и сохранить ваши слова в тайне, если пожелаете.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 Мать закричала, бросилась на колени перед монахами, умоляя защитить дочь от солдат. "Знайте, годелут, что ответил монах. Ведь миному отродью и судьба по заслугам". "Да. Я плохо помню ту ночь. Сестра бросилась бежать, а солдат нагнал её и ударил в спину прикладом. Ей было 15. Я рванулся к сестре, но меня оторвали от неё и тоже куда-то поволокли".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 Гаделот машинально подал ему кружку, а в памяти всплыла его первая ночь в общежитии в Фонце. Я не долюбливаю святых отцов Макрок. Полковник отёр гобы тяжело откинулся назад. По наивности я думал, что меня тоже собираются казнить. Но меня сочли годным к исправлению, заперли в закрытый духовный семинарий и принялись исправлять. Исправляли на совести, с душой, били Сажали под замок, морили голодом. 4 раза я сбегал, и меня 4 раза ловили. Каждый раз наказывали сурово. Четвёртый раз приложили спиной к раскалённой каминной решётке. Но мои наставники не учитывали одного. С каждой новой неудачной попыткой я подмечал свои ошибки и в следующий раз не повторял их. А потому каждый раз убегал всё дальше. Так прошло 2 1/2 года.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 Его спасли лишь непогрешимые инстинкты, не дожидавшиеся веления измученного усталостью рассудка, до окна первого этажа, оказавшегося милосердно большим для его широких плеч. Худо было лишь то, что в коридоре Орсо столкнулся с насмерть перепуганным слугой. Увидев окровавленного человека с безумными глазами, парень прилип к стене, жёлто-серый от страха. Но лейтенант знал, тот непременно поднимет тревогу. И сейчас Орсо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 Лейтенант машинально сутулился, когда свет фонаря ударил ему в лицо, и отступил на самый край дороги, стремясь слиться с темнотой. Моискореты повеяло теплом, и в черном провале двери показался молодой человек в дорогом плаще. Взгляд в встревоженных темных глаз скользнул по лицу Орса, и офицер невольно ощетинился. "Сударь, вы ранены?" спросил проезжий. "Что с вами случилось?" "Я упал с коня". Угрюмо отозвался Орс.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 Сударь, вы напросну упорствуете. Ночь лютая, вы ранены, не отрицайте. Стоит вам потерять сознание, вы попросту истечёте кровью прямо на дороге. Не стоит идти на принцип ради того, чтобы умереть так глупо. Садитесь. Орсо заколибался, до хруста сжимая челюсти. За ним шла охота. В любой встречный мог оказаться предателем, а дождь равнодушных листал из чёрной бездны над головой, и кони перебирали ногами, размятывая с грифа облака капель.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 А клирик без церемонов накинул свой плащ на плечи лейтенанта и придержал дверцу кареты. Арсо колебался ещё несколько секунд, потом неловко поставил ногу на подножку и нырнул в тёплое нутро экипажа. Опустился на подушки, чувствуя, как от тепла сводит мышцы, и всё тело начинает колотить мелкая гадостная дрожь. Послышался щелчок, и конни взяли с места. А клирик уже протягивал ему флягу. Вот, глотните. Это шотландский виски вам полегчает. Почти машинально Орсо принял флягу, отхлебнул, и по венам побежала обжигающая истома. Он медленно поднял глаза, впервые прямо поглядев на своего случайного благодетеля. Лицо клирика было нещадно изуродовано оспой, но всё равно оставалось тонким и породистым. Чёрные глаза в полутьме кареты казались неестественно большими. Орсо осторожно перевёл взгляд левее. Рядом с церковником сидела девица, тоже закутанная в тяжёлый тёмный плащ. Её лицо было почти неразличимо, лишь такие же огромные чёрные глаза поблёскивали из тени суконных складок со смесью робости и любопытства. Летенант откашлялся, чувствуя, как раны в плече и бедре медленно разгораются всё усиливающейся болью. Святой отец, я должен вас поблагодарить.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 Летенант Хосе Клаудио Орсо. Он только не успел сообразить, как глупо называть первому встречному своё имя. Все эти мысли мётым клубком заворошились в гаснущем умме, и Орсо потерял сознание. Он очнулся на постоялом дворе. Сквозь деревянный переплёт окна тоскла сирела раннее пасмурное утро. Комковатый тюфяк был сух и мягок. Где-то рядом негромко потрескивали поленья. Корса механично пошевелился, чувствуя, что плечо туго перевязано повязкой. Слегка болела голова, губы пересохли, но лейтенант молча лежал, прикрыв глаза и наслаждаясь непривычным ощущением безопасности и тишины. Однако не прошло и 10 минут, как дверь скрипнула и в комнате послышались чьи-то шаги. Над лежащим офицером склонился полутёмный силуэт, обдавший его запахом лаванды. После той странной встречи на дороге его несколько дней терзала лихорадка, и Фредерика Альбинони ухаживала за ним, незнакомый ему подозрительным военным, не отходя ни на шаг. Поначалу ему было слишком скверно, чтобы задумываться о причинах этой заботы. Он принимал её бездумно и блаженно. Он успел привыкнуть к запаху лаванды, к проворным рукам, бережно обтиравшим его горящее лицо холодной водой.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 Фродорика была настолько естественной и легка в разговоре, что Орсо почти не заметил, как уже называл ее по имени. Все так же по дурацки путаясь от вожде глаза. Отношение Жернеста с сестрой вызывало у лейтенанта молчаливое изумление. Они казались двумя побегами одного корня, постоянно искали друг друга глазами и часто подолгу не размыкали рук. И з редко Орсо даже ощущал укол тоскливой зависти при виде этой беззаветной любви. Так прошло около недели, когда одним омерзительным, дождливым и холодным вечером лейтенант явился в тротторию с ванной к ужин. Однако, на стук в дверь комнаты Альбинони, ему открыла Фредерико. «Дон Клаудио». Девушка слегка растерянно улыбнулась, и Орса почудилась, что она необычно бледна. «Брат задерживается, придётся подождать его». «Нет-нет, ну что вы, право, останьтесь. Никакого неудобства, в такой ненастье только и бегать под дождём».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 Гернест ещё утром уехал в Верону и сильно запаздывает. Корса пригубил вино. Вы тревожитесь, Монна Фредерика? Не стоит. Вероятно, карета просто вязнет на просёлочной дороге из-за непогоды. Девушка вздохнула и усмехнулась, нервно сминая рукав. О нет, я догадывалась, что он задержится ещё, когда разразился ливень. Просто я по природе своей насетка. Летенант нерешительно покусал губы и слегка склонился вперёд. С ударением. Простите мою назойливость, но вы чего-то боитесь? Фродорика замялась, а потом безнадёжно покачала головой. Только не вздумайте смеяться. Я боюсь темноты и одиночества. Глуповерно, и ещё я боюсь за Эрнеста всегда, когда не вижу его дольше 2 часов. Вероятно, вам стоило поехать вместе, улыбнулся Орса. Представляю, как вам надоели эти четыре стены. Надеюсь, это не из-за моего намечающегося визита вы обрекли себя на скуку в тратории. Он поздно сообразил, что открыто напрашивается на любезность, но Фредерика отвела глаза к огню. Что вы? Эрнест убеждён, что стоит мне увидеть дождь из окна кареты, её умрёт в воспалении лёгких ещё в пути. Это должно было звучать забавно, но лейтенанту в её словах отчего-то послышалась горечь. "Мона Фредерика, ваш брат что же держит вас под замком?" ляпнул он, едва ли не до крови запоздало прикусывая язык. Взгляд девушки метнулся обратно. "Господь с вами, Дон Клаудио", проговорила она. "Вовсе нет, Версон никакой-то не домашний тиран, просто, понимаете..." Орсон на миг смешался, чувствуя, как вновь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 Хотя, прощаясь, брат поклялся, что непременно меня заберёт. Он сдержал своё слово и вернулся за мной. Но с тех пор я безумно боюсь его потерять, и он сам трясётся надо мной хуже всякой няньки. У нас обоих больше никого нет. Меня сразу поразила ваша близость с братом Мона Фредерико. Но сейчас я понимаю вас намного лучше. Чёрные глаза девушки потеплели. Во всём нужна мира, Дон Клаудио. В этом вся беда. Версо старше меня на 11 лет и всё никак не признает, что я уже не дитя. Конечно, он порой перегибается палкой. Мы мало общались, пока я взрослела. Он по сей день относится ко мне как к чему-то среднему меж крохотной птичкой, пушистым кроликом и младенцем в кружевах. Не сдержавшись, Сёрс расхохотался, а Фредерика добавила: "Но разобиждать его я не берусь". Всё ещё улыбаясь, лейтенант отставил пустой бокал. Эрнесто совсем не кажется мне самодуром. Уверен, если вы взбунтуетесь, он поймёт вас. Но Фредерика не поддержала шутливого тона, во взгляде её появилась тень печали. Мне не с руки бунтовать Дон Клаудио. Верса холодно в мире. Он не боец по природе, он чудесный человек, ласковый брат, совсем не приспособленный для постоянной борьбы с обстоятельствами. Однако со смертью нашей семьи мне досталась лишь скорбь, а ему ещё и ответственность за нас обоих. Наши потери что-то надломили в нём. Он непрестанно чего-то опасается, всё время защищает меня непонятно от кого, прячет за дверми, расспрашивает о каждом моём шаге, не спускает с меня глаз. Я порой чувствую, что он что-то скрывает и нам действительно угрожает какая-то неведомая опасность. Мне стало бы легче, будь брат со мной откровенней. Но я не могу изменить его. Зато могу сделать так, чтобы хотя бы здесь со мной ему было тепло и безтревожно.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 плодом обстоятельств. Жизнь была на надломе. Я был одинок, а может, чёрт его знает, может и правда случаются те самые встречи, что раз и навсегда. Он умолк, с болезненной гримасой провёл ладонью по лицу. Что он мог рассказать сидящему у его постели мальчишке о тех бесконечно далёких днях? О том, как во время этого неуклюжего разговора впервые смотрел на Фредрику не отводя глаз. как вдруг почувствовал за щитом траурного сукна и сдержанных манер что-то безумно близкое давно утраченное, им и мы вдруг вспомнившееся с нистовой и больной силой. Как полночи просидел потом за кружкой дешёвого пойла, почти физически ощущая горящий внутри хрупкий огонёк, который хотелось машинально прикрыть ладонью от ветра. Как день за днём медленно приоткрывал заслонку души, опасаясь рассыпать тлеющие в ней угли.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 Не слишком. Прекрасно, одобрительно кивнул полковник. Так и нужно. Нужно пройти все метарство в свой срок. Пылки и юнны дуралей, отвергнутый воздыхатель, ревнивец счастливый осёл, одинокий циник, потому что если впервые вы полюбите в зрелом возрасте, все эти ипостаси живут в вас одновременно. Они примнутся каждая за своё, будут сражаться за преобладание, доказывать свои права.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 Вы тоже военный макрорк. И потому, вероятно, однажды вы им поймёте меня. Пылкая страсть к роковым красоткам, всё это влечёт либо по молодости, либо по пьяни. Фрадерика была совсем другой. Я даже не могу сказать, была ли она красива. Я с роду не задумывался, красива ли кровь в моём теле. Она делает меня живым, а значит, она совершенна. Вот и Фрадерика была такой: кроткой и преданной. Не видящая никакой жертвы в том, чтобы день за днём заботиться о тихому бежещи для брата. Ничего не знающая о флирте, зато источающая ровное надёжное тепло. Господи, как я любил её. Всё, что было во мне живого, настоящего, неиспорченного, не изгаженного, всё полыхало, будто соломенная крыша, заходилось любовью, как сломанная рука заходится мукой. Мы были разными, как хлеб и глина.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 и впервые был счастлив. Вот же парадокс. Но долго так жить никогда не удаётся. Если сам не хочешь принимать решения в жизни, заставляет пинком. Подходила к концу вторая неделя, оснею и секали деньги. Орсо уже всерьёз подумывал, что вскоре придётся начать расставаться с припрятанными трофейными ценностями. Альбино не попрежнему ни словом не упоминали о своих дальнейших планах. Но однажды поздним вечером в каморку лейтенанта постучался посыльный с короткой запиской. Мне необходимо увидеть вас, Клаудио. Простите за бесс церемонность, я заглянул к вам ближе к полуночи. Э. Орса ничуть не удивился. Вероятнее Эрнесто принял какое-то решение, но пока не хочет посвящать в него сестру. Мрачно обозрев свою клетушку, лейтенант попытался плотнее запереть дробно стучащую ставню, долго стоял в раздумьях под пятном плесени на потолке, а потом решительно оправил камзол и вышел вон. В пятейную яркого горящего очага будет куда уютней. Умастившись у огня, Орса поискал глазами кабачика, собираясь скоротать ожидания, и вдруг заметил человека в мокром плаще, неспешно шагающего прямо к нему.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 Форс медленно покачал головой, и уголок его рта презрительно дёрнулся. Ты наёмник. Усмешка на чаща стала почти умелённой. Восьмикалистый, недаром всаделешный и Дальга. Честь там дворянская всякая. Ух, помню, махал ты этой честью в нос её всем тыкал. Всё грандом себя держал, свысока глядел. Солдат оскалился, и напускное добродушие в его голосе сменилось едкой уксусной кислотой.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 Как я самого Орса и дольго чёртава в Мадрид за шиворот приволок, так и помирать слаще станет. Млетенант задумчиво постучал пальцами по столу. Подольщик прав, схватку завязывать нельзя. Значит, нужно найти повод выйти с ним вон в ночную дождливую темень. Начу не уклюшит, он помнит хорошо. А убивать людей голыми руками Орса уже не раз доводилось. Но наёмник вдруг посерьёзнел.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 Он встал из-за стола, мельком взглянув на монаха. "Не стоит я случайный знакомый, их милость меня вином угостил, благодарствую", проворчал он, накидывая капишон, но чуть поднял на лейтенанта глаза. "Здравия желаю вас благородие. Свидимся, ещё потолкуем, вы уж не запамятуйте, сделайте милость". "Честь имею", сухо кивнул орса. Эрнест, отметив с ним, сбросил плащ и сел за стол, глядя в удаляющующуюся спину, однако ничего больше не спросил. Он был серьёзен и казался чем-то глубоко забоченным. Рассеянно поднеся руки к огню, монах несколько минут молчал, но Орсо был благодарен за это. Потрясение всё ещё не отпустило. Его дробно колотило, липкий пот тёк меж лопаток. Вдруг альбино не глубоко вздохнул и обратился к лейтенанту. "Клаудио, простите за спешку и суету, у меня был чертовски тяжёлый день". Запнувшись, он долго и нервно потирал руки.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 Воросей на кивнул, клирик повертел в руках чётки и бросил их на стол, и в этом движении лейтенанту вдруг почудилось смятение. "Эрнесто", негромко сказал он. "Вы чем-то встревожены?" Тот оттёр ладонями лицо и отодвинулся от огня. "Я уже давно не знаю покоя, и сейчас, когда нашей с сестрой метарство должно наконец завершиться, мне ещё неспокойнее. Видите ли, Клаудио, наш с Фредериком отец был казнён как военный преступник.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 И пусть на чашу продера подавится шёлковой перчаткой. Морса сам станет заталкивать её в глотку своему бывшему денщику, пока у того не вылезут и зарбит его поганые глаза, и тогда тогда он будет свободен. Он отбросит наконец все сомнения последнего времени и отправится на поиски удачи. Офицер тяжело вздохнул и поманил кабаччика. Напиться До кругов в глаза, до тошноты, до омерзения, и тогда завтра, в тягучий похмельный odor, он уже не сможет думать о своём коротком счастье, уже готовым навсегда упорхнуть. В следующие сутки Орсо запомнил плохо. Но пришло новое утро, сдёрнувшее сразу матусклую пьяную дряггу и оставившее всего одну мысль. Он не простился. Он оттолкнул Эрнеста, ничего не объяснив, ни за что не поблагодарив.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 Раздался изнутри голос Фрдерики, такой спокойный, будто она просто ждала его к трапезе. Морс ототолкнул незапертую дверь и остановился на пороге. Девушка сидела в кресле у камина, глядя на лейтенанта. В её правой руке поблескивало серебряными кольцами старинное тонкое флейта. Он осторожно захлопнул за собой дверь и поклонился с чопорностью, от которой самому захотелось скривиться.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 Орса Рвана вздохнул, отводя взгляд и еще сильнее охмурясь. Совсем не так он представлял себе этот разговор. «Фредерико», — пробормотал он, — «видит Бог, это вы ничего не знаете обо мне». «Так расскажите, я буду знать. Почему, почему вы всегда молчите?» В ее глазах стояли слезы, и Орса ощутил, как его затапливает душное больное отчаяние. «Это ничего не изменит».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 Да, я могу только смириться и жить дальше до новой потери, но неужели я не заслуживаю напоследок хоть немного искренности? Фредерика осеклась, тяжело переводя дыхание. Бледное лицо горело рваными пятнами румянца, и Орсо молча смотрел в её полыхающие глаза, чего-то вдруг почувствовав, что он не прав, что вот-вот совершит самую фатальную ошибку в своей жизни и никогда уже не сумеет её исправить.